Фото на память. Фотографироваться любят многие, вне зависимости от социального статуса и профессии. Но кое-кто не любит, в случае если это может повредить карьере и нарушить жизненные планы. Мало ли где фото всплывёт. История случилась в те каменные векавые времена, когда о цифровых технологиях писали только фантасты, а население пользовалось плёночными мыльницами. Некий преступный элемент тщательно скрывал своё лицо от всяких фотообъективов. Не желал, чтобы его кто-нибудь где-нибудь случайно опознал, ибо грехов за элементом было огромное количество. Но один раз не сумел сохранить инкогнито. Зацепил его фотограф своей мыльницей на отдыхе в бане. В компании с братвой и девчонками поведение ультралайт Фотока через пару месяцев попало в руки оперативного состава милиции, которая очень давно охотилась за элементом. Вручили эту рефотографию эксперту и велели размножить один экземпляр отдать корреспонденту ТВ для показа по местному каналу. Эксперт работу выполнил добросовестно, фото размножил, одно упаковав в конверт. Но по невольному течению обстоятельств начальник РОВД тоже передал эксперту плёнку с негативом и велел отпечатать и размножить. На снимке шеф отмечал день милиции в похожей бане, но правда, без девочек. Эксперт и эту работу выполнил добросовестно и тоже положил снимки в конверт. От дальнейшего вы уже догадываетесь. Корреспонденту были вручены не те фотографии, потому что особых различий на конвертах да и на фото не имелось. И вот вечерком, сидя в рабочем кабинете с проверяющим за чаем с пряниками, шеф районной милиции наблюдает свою довольную физиономию на экране телевизора и слушает ласкающий ухо текст. За совершение ряда опасных преступлений разыскивается господин такой-то. Всем, кто знает о его местонахождении, просьба позвонить туда-то. Выплюнув на ковёр застрявший в горле пряник, шеф позвонил. Эксперты уволили, корреспондент извинился, но обида осталась. Вывод: нечего за государственный счёт печатать личные фотографии. На это фотоателье и имеются. Кстати, об ателье. Работа там довольно скучна и однообразна. Стой у автомата до печати клиентам фотографии. Единственное развлечение рассматривать чужие снимки. Вдруг попадётся что-то необычное или весёлое, типа голой женской задницы. Одному мастеру попалось такое необычное, что он чуть не потерял равновесие и сознание. На плёнке с данной в проявку неким молодым человеком оказались негативы крайне подозрительного содержания. Например, отрубленная голова мужчины на фоне мусорного бачка. На другом снимке труп женщины с перерезанным горлом, и вся плёнка в таком же духе. Кровь, насилие и жестокость. Мастер, любящий детективы и следивший за криминальной хроникой, вспомнил, что милиция разыскивает маньяка, держащего в страхе несколько районов города. И не этот ли самый маньяк сдал ему плёнку, похожую на то? Рука тут же потянулась к телефону и набрала знакомый с детства номер 02. Сейчас он поможет поймать злодея. И завтра вся страна узнает о простом мастере фотоателье, не побоявшемся встать на пути у чудовища. Через 10 минут в ателье прибыла группа захвата во главе со старшим операполномоченным. Оценив фото, он выдвинул версию, что маньяк, прежде чем убежать с места происшествия, фотографирует своих жертв. Попадаются такие любители, коллекционеры. Тут же было решено устроить секретную засаду и взять гада за жабры. На следующий день, когда молодой человек прибыл за фотографиями, ему заломили руки, нанеся несколько жёстких превентивных ударов по лицу и корпусу. Вдруг маньяк буйный, подняв с пола и обыскав, обнаружили у маньяка удостоверение курсанта школы милиции. Размазывая кровь по раненому лицу, тот простонал, что никакой он не маньяк. Просто проходил практику в одном из убойных отделов и по приказу преподавателей ввёл дневник стажировки, а по собственной инициативе снимал места происшествий на личную мыльницу. Так, на память о чудесно проведённом времени, и не нашёл ничего умнее, как отнести плёнку в гражданское фотоателье. Был уверен, что мастер не видит того, что печатает. Уточнять же не стал, постеснялся, за что и получил по сапотки. Вывод: не доверяйте мастерам фотоателье свои интимные снимки. Это может привести к ненужному кровопролитию.